Глава 23. Вот такие дела, друзья. Я не знаю, чем это все закончится и когда все это закончится. И, честно говоря, не уверен, что вообще закончится. Я посмотрел на мою пятерку, которая удобно расположилась на полу вокруг меня и находилась в радостном возбуждении. А я рисовал и мрачные картины будущего, стараясь их максимально напугать, но в то же время очень боясь потерять хоть кого-то. Вопросы, предложения, пожелания? На меня молча продолжали смотреть пять наглых, ухумляющихся физиономий. Нет, так не пойдет! хрена ли вы молчите? Давайте по порядку, чтобы потом без претензий, клоун. Да все отлично же получилось, командир. Будет круто. Ок, этому лишь бы кого-то прикончить. Так что за него я не сомневаюсь. Овца? Полное обожание взгляд было мне ответом. Еще она подняла вверх большой палец, выражая одобрение, и счастливо улыбнулась. С этой все ясно. Это мой крест на всю жизнь. И мне его, точнее ее, нести. Пакля? Я с тобой, Лай. Мою цель, ты знаешь. А находясь рядом с тобой, шансы на успех сильно увеличиваются. Хорошо. Не знаю, смогу ли я ей как-то помочь с возвращением матери, но постараюсь. Кот. И я с тобой, командир. Я уже вижу, как мы надираем всем задницы. Офигеть же, ну. Понял. Ну, этому корелисту хрену вообще пофиг, где воевать. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». С его фанатичностью лучше мне за ним присматривать, чем какому-нибудь тупоголовому офицеру. На таких кадрах и стоит армия. Фант. Да все мы готовы. Почему такие вопросы? Вместе же, вот и здорово. Принял. Этот самый разумный вроде... На это не точно. Раз согласился идти со мной. Все с вами ясно. Я покачал головой. Значит, решено. Герой хреново. Прямо великолепная семерка получилась. Точнее, шестерка. А шестерка как-то не так звучит. Хорошее название. Одобряю. И да, семерка звучит лучше. Я не слышал, как сзади подошел номер. Док. Удивился я. «А ты каким боком к нам?» «Но формально я не отношусь к армии. У меня с ней контракт. Но я давно работаю с полковником Бриком. И он попросил присмотреть за тобой, чтобы, как он выразился, ничего лишнего ему не отрезали или не пришили. Для этого я оформил перевод в испытательный лагерь. Там внезапно образовалась вакансия. Так что я был бы не против продолжить наше плодотворное сотрудничество». «Ага» так же, как и внезапно окончился контракт у нужной группы противодействия». Я улыбнулся. «Ну, я двумя руками за. Я говорил, что мы еще встретимся». «Я не вижу в этом твоей заслуги, Лай, чтобы сопоставить с фразой «я же говорил», — резонно заметил Нобель. «Чёрт, док, ты опять поломался. Да я тебя подкалываю», — улыбнулся Нобель. «Я действительно рад вас всех видеть». «А ты молодец», — я хлопнул его по плечу. «Добро пожаловать в наш клуб». «О!» В памяти всплыло еще одно название — «Клуб самоубийц». И я даже засомневался, не будет ли оно более точно отражать то, на что мы все дружно подписались. «Великолепная семерка это очень мило», — тихо произнесла овца. «У меня корову звали Семёрка. Беленькая такая, в черных пятнышках». «Ну, охренеть теперь. Название заиграло новыми красками. Отряд парнокопытных, что может быть тупее? Значит, великолепная семерка. семёрка». «Изменение системного ранга. Текущий статус – боевая единица. Внимание! Изменение системного ранга. Текущий статус – командир малой боевой группы». «Похоже, обучение кончено, пробормотал я задумчиво. «Но что-то мне подсказывает, что нет. Скорее, мы перешли на другой уровень». «Мочи, козла!» «А я что делаю?» «Мочи сильней!» Да хер я его броню пробью. А ракетницу тебе для чего дали? Так ракеты закончились. Ну ты тупой. Слышь, умник, давай иди и поруби его своей лопатой. Хрену ли ты ее постоянно с собой таскаешь? Ты офигел, что ли? Кого ты обозвал лопатой? Да я за нее тебе сейчас порублю. к хренам! Вот именно. Вот вы дебилы, бабах! А вот нечего нас дебилом называть. Клоун, у тебя пахнет кишка на шее висит. «У кого тряпка есть? Всё забрало, мозгами забрызгла «Да стреляйте вы, хорош трындеть!» «Да мы стреляем!» «Почему молчит Арта?» «А я знаю. спросил у командира». «Командир, заткнитесь все! Отходим!» Что-то мы делаем не так. Здоровенный металлический паук неспешно наступал, поливая пространство перед собой из пулеметов, С равными промежутками из горба на спине вылетали ракеты. И ничего противопоставить ему у нас пока не получалось». У меня к вам предложение, дамы и господа. Погодите пока с выбором класса. У меня без вариантов, я уже подтвердил. А вот вы не торопитесь. Вряд ли что-нибудь сверхмощное нам тут выдадут. А навыки накапливаются. По окончанию нашего рабства что-нибудь поинтереснее выберем. Класс поменять можно, но сложно. Правда, Нобель? Вся верно, Элай. Первый раз класс присуждается абсолютно бесплатно. Поменять уже стоит денег и частичных сбросов навыков. И каждый следующий раз все дорого же и больше. Мы же в десантуру нацелились. Да, точно. Панты Клоун ответили практически одновременно. Ну вот. А что там за классы у десантников, Нобель? Не готов сейчас ответить, но знаю. Их редко берут начальным классом. Войск космического десанта нет первичных учебок. Они из других родов войск набирают. Ну тогда решено. Не торопимся, развиваем навыки. «Нобель, что еще посоветуешь?» «Ты помнишь, когда-то говорил про всякие ништяки для тел?» «Рано вам ещё». «Дорого это, и при каждой смерти нужно платить заново». «Но есть идея. Я поговорил с местными. У них есть интересный выбор тел. Они несколько отличаются от стандартных в лучшую сторону. Что-нибудь подберём». Овца что-то прошептала на ухо Пакли, неуверенно подняла руку. «Чего?» «А уже можно овце женское тело получить?» «Можно, но не нужно. Поверьте, умирать вы будете еще чаще. А за стандартное тело, так же, как и за улучшение, придется доплачивать, в ущерб нормальному снаряжению и навыкам. Вы же не кадеты, за обучение которых платит армия. Потерпите до выпуска. В контракте прописывается тип тела, который восстанавливается за счет армии». Овца тяжело вздохнула. «Но я постараюсь подобрать тебе что-нибудь из стандартного помилее». Тут же ответил Нобель. Интересно, если овца в стандартном теле нейтрального пола так на всех нас действует, что же будет, когда она придет женское тело? Ну, значит, все решили. Отдыхайте. До боя осталось мало времени. В испытательный лагерь нас доставили на десантном боте. В силу своей принадлежности транспортное средство не отличалось наличием панорамных окон, Были только узкие щели в пилотской кабине, куда нас ненадолго пустили. Все, что я успел заметить, — это была бескрайняя серая степь, сменившаяся водной гладью. Потом под нами собрались облака, и нас выгнали из кабины. Легкая трясучка и толчок обозначили посадку. Двигатели заглохли. Открылся десантный люк в корме, потянуло холодным ветром. Мы подобрали свой нехитрый скарб и спустились по трапу. Испытательный лагерь, похоже, располагался гораздо ближе к полюсу, по ощущениям, где-то на одной широте с полигоном. В стандартных легких комбинезонах было неуютно. Встречающие в количестве двух особ были одеты в другие комбинезоны, которые даже на внешний вид выглядели теплее. «Начальник испытательного лагеря, профессор Компот», представился молодой парнишкой на вид не больше 20. «Вот что чудеса перерождения творят. Какой молодой Компот!» «Заместитель начальника по боевой части майор Шунт», представился выглядевший вполне солидно невысокий крепыш. «Капрал, вы старший, я так понимаю». Я кивнул с небольшой задержкой. Еще не привык. Прощальный подарок от полковника. Как он сказал, рекрут не может командовать кадетами, а Капрал может. Я тогда еще пошутил, попытавшись воспользоваться его хорошим настроением. А лейтенант, к примеру, еще лучше бы командовал кадетами. «Нет, я совсем не карьерист, но я ведь только спросить» тяжело тяжело пресс попье я увернулся. «Так точно, сэр!» «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Профессор разлыбался и стал похлопать меня по плечам, груди, тыкать пальцами в пресс и попытался рассмотреть зубы. Нобель втиснулся между мной и Компотом. «Приветствую, коллега. Готов ответить на все ваши вопросы. Покажите мое рабочее место, а ребят пусть пока расселят». Компот немного расстроился, что меня отодвинули, но разлыбался с новой силой. «Да-да, безусловно, коллега. Прошу вас». И он, взяв Нобеля под локоть, повел к стоящему рядом автомобилю, что-то увлечённо рассказывая. «А вы следуйте за мной». Мы подхватили сумки и направились за ним. Идти было недалеко. Лагерь отличался от тренировочного. Он был меньше по размеру, но полностью обнесённым высокой бетонной стеной с турелями по периметру. Мы практически не встречали людей, в отличие от нашего прошлого муравейника. Периодически мимо пробегали подсобные механизмы, и вдалеке гремели производственные цеха. Живые звуки отсутствовали. К Моему удивлению, нам выделили отдельную нормальную казарму. Восемь коек со шкафчиками, отдельное оружейное, два санузла и большая душевая были для меня неожиданностью. После нашего Open Space в ангаре все это выглядело охранительной роскошью. Мы застали на пороге, не веря своему счастью. Располагайтесь, махнул рукой майор. Все ожили и осторожно подошли к кроватям, пробуя их на ощупь. Я тоже было сделал шаг, но майор меня остановил. «Капрал, позвольте вас на минуту». Мы вышли в коридор. Майор выглядел раздраженным. «Послушайте, Капрал, я не знаю, кто и как организовал ваш переход сюда, но знаете я был категорически против. Группа, которую вы заменили, была потрясающе эффективной и полностью меня устраивала. И я рекомендовал руководству продлить с ними контракт, Но они даже не доработали нынешний. Возмутительно. Простите, сэр. Но это была точно не моя идея. Что за тупость? Да я знаю это. Я пытался понять, чем это вызвано. И у меня после долгих раздумий есть только одно объяснение этого поступка. Знаете, какое? Вообще-то их два. Он уже начал меня раздражать. Первое — я абсолют. Второе — мы обходимся армией практически даром. Так? Майор странно на меня посмотрел. Да, так. «А вы мне чем выглядите, Капрал?» «Учитывая, что мы все выглядим одинаково...» Майор насупился. «Вы мне дерзите?» «Что вы, сэр?» Искренне удивился я. «Никак нет». «Точно дерзите», — сделал вывод майор после минуты молчания. И неожиданно добавил. «Не надо так». Он опять замолчал. «Через два часа жду на инструктаж. Свободный. Сэр, извините. Один вопрос». Слушай, Капрал. Где я могу найти рекрута Алекс?» «Нигде, Капрал». «Извините, сэр, почему?» Майор немного подумал, но все таки ответил. «Он не относится к команде противодействия. Он в распоряжении группы угроза. А что это такое, сэр?» «Не твое дело, капрал. Твое дело выполнять мои приказы, ясно? Так точно, сэр?» «Свободен». Я успел почти час полежать на замечательной мягкой кровати после восхитительного горячего душа. А жизнь-то налаживается. Так и умирать веселей. Но пора идти на инструктаж. Итак. «Добро пожаловать в испытательный лагерь!» Майор стоял возле проекционного экрана, а мы, о чудо, сидели на стульях в рядок. «Кроме вашей группы есть еще две артиллерийские, одна бронетанковая и одна специального назначения. Все они опытные бойцы, прошедшие много реальных боёв. И готовьтесь к тому, что реакция на ваше появление может быть негативной». Он замолк, чтобы посмотреть на наше поведение. Все молчали. Клоун пожал плечами. В основном группы действуют в одиночку, однако некоторые задания будут выполняться совместно, в зависимости от угрозы. Угроза — это объект, с которым вы будете сражаться на заданиях. На каждый бой будет поставлена своя задача. Процент выполнения задачи будет считаться эффективностью вашей группы. Ваша основная задача — иметь общую эффективность более 50%. Иначе вас расформируют и, не знаю, куда отправят, но держать здесь вас никто не будет. «Предыдущая группа имела отличную общую эффективность в 63,7%. Вам до них далеко, а жаль. Ведь я не буду скрывать, что мои премиальные напрямую зависит от эффективности боевых групп». «Сэр!» — подал я голос, выпав в осадок. «Я ведь помню того монстра, которым управлял Алекс. Да ж кем нужно быть, чтобы завалить такого? Это значит, что предыдущая группа уничтожала 6 угроз из 10, Как они смогли?» «Что? Уничтожала?» Первый раз майор рассмеялся. Смех у него был, но удивление, приятный и заразительный. Часть из нас тоже заулыбалась. «Какое уничтожить? Вы о чем? «Я голо. Цыгал... «Учёные трясутся над своими изделиями, да и уничтожить их практически нереально. Если бы вы их видели, вы бы не задавали такие дурные вопросы». «Ну, мы вообще-то видели одного, сэр?» — подал голос Фант. «И где это вы его видели, позвольте спросить?» — ехидно поинтересовался майор. В зоне П-21.А-3.55, полигон 55. И мы такие его уничтожили. К Улыбка сошла с уст майора. «Так это были вы?» «Хм, интересное решение. Я видел запись. И кто командовал вашим подразделением?» «Так он и командовал», — ткнул меня в бок сидящий рядом кот. «Хм, интересно». «Так о чём это я?» — встрепенулся шунт. «Об эффективности, сэр». «Ага». «Так вот, задания ставятся, как правило, такие. Продержаться до определенного времени, либо вывести из строя какую-либо часть угрозы, до того, как вы умрете. «Офигенно!» — прошептал рядом клоун. Я открыл рот, чтобы разделить его возмущение, но присмотрелся и понял, что тот не негодовал. Он реально был в восторге. «С кем я связался?» «Сэр, а как будет оплачиваться наша работа? Если уж помирать, то нужно понять, за сколько». «Я не знаю, как с вами будут расплачиваться. Здесь не действует процедура расчета тренировочного лагеря. Здесь работает м -м, обычная регулярная армия, а мы на зарплате и премиях. Вы у нас прецедент, но армия решит и этот вопрос, будьте уверены». «А где здесь магазин?» — тихо спросила овца, смущаясь. «Ну, конечно. Как же без любимых аттракционов?» «Как обычно», — пожал плечами майор. По указателю? Спросите у системы». «Кстати, у нас есть приятный бонус. Обычно военнослужащие попадают сюда со своим личным вооружением. Так вот, у нас, кроме обычного пункта заказа и выдачи снаряжения с расширенным ассортиментом, есть пункт модернизации и изготовления снаряжения. У нас все таки испытательный лагерь. Правда, цены там не для вас». «Это мы еще посмотрим. На что-то мне подсказывает, что я решу этот вопрос». Овца радостно захлопала в ладоши. При этом звуке мой виртуальный кошелек болезненно сжался в ожидании страданий. Завтра вводный инструктаж перед Миссией в 8.00. А сейчас бегом медосек. В армии для вас небольшой подарок. Свободны. Первый раз я увидел щедрость армии. И мне стало неуютно. Ведьма наш дала по-настоящему большая жопа, раз армия решила так в нас вложиться. Причем, как сказал один очень мудрый персонаж из моего забытого прошлого безвозмездно! То есть даром. Армия подняла нам все навыки, не десятки до этой самой десятки. Навык энергетическое оружие повышен. Текущий уровень 10. Навык силовая броня повышен. Текущий уровень 10. Навык броня повышен. Текущий уровень 10. Навык медицина повышен. Текущий уровень 10. Навык средства коммуникации повышен. Текущий уровень 10. И подарила новые. Внимание! Получен новый навык «Поиск уязвимостей». Навык «Поиск уязвимостей» повышен. Текущий уровень – 10. Внимание! Получен новый навык «Маскировка». Навык «Маскировка» повышен. Текущий уровень – 10. Внимание! Получен новый навык «Радиоэлектронная борьба». Навык «Радиоэлектронная борьба» повышен. Текущий уровень – 10. Информации было много. И воспринимали мы ее болезненно. Вечер был потерян. Мы еле доползли до кровати. Не осталось времени даже на ознакомление с новыми приобретениями. Утром нас ждал первый бой. Мы мгновенно отрубились до утра в восхитительных мягких кроватях.